Глава 3. Сняв пиджак, расстегнув ворот рубашки, я лежал на кровати, покуривал сигарету и размышлял над тем, что удалось узнать. Очевидно, Эллен с нетерпением ждет смерти Дестера. Это я мог понять. 750 тысяч? Ради такой суммы можно и помучиться. Если верить Симонцу и Джеку Солли, вскоре у Дестера начнутся финансовые трудности. если уже не начались. Взносы по такой страховке должно быть немалые. В год он платит тысяч восемь, а то и все десять. Не похоже, что Дестер сможет и дальше выкладывать такие деньги. Жаль, я не успел внимательно прочитать полис, узнать, когда нужно внести следующий платеж. Весьма вероятно, что Дестер не сможет заплатить, и тогда страховка будет аннулирована. если только в полисе нет особого параграфа на этот счёт. И случись Дестеру умереть, Элин так и не получит свой миллион без четверти. Должно быть ей это известно, раз уж она так старается меня прогнать. Видать, надеется, что Дестер погибнет в автомобильной аварии до того, как настанет время платить следующий взнос. Но ей не удалось от меня избавиться, и шансы на то, что Дестер разобьётся, стали ничтожно малы. Что же она предпримет? Часики тикают. Приближается время платежа. Элин не станет ждать, пока Дестер скончается от пьянства. Нужно выяснить, насколько сильно ей нужны эти деньги. Готова ли Элин помочь Дестеру с переходом в иной мир? И я вспомнил слова Солли. Из-за неё какой-то парень выпрыгнул из окна. Интуиция подсказывала, чтобы разобраться с этой перишней ситуацией, нужно разузнать об этом парне. Если я смогу выяснить, кем он был и почему выпал из окна, станет ясно, как далеко Элин готова зайти в своей охоте за деньгами. Но как же это узнать? Дестер встретил её в Нью-Йорке. Предположим, именно в Нью-Йорке этот парень и выбросился из окна. Похоже, в этом деле мне не обойтись без помощи. Обычно, если хотят что-то разнюхать, нанимают частного детектива, но частные детективы стоят денег. И тут я внезапно задумался: с какой стати меня всё это волнует? Почему мне так не терпится сунуть нос в чужое дело? Разумеется, я знал ответ, но не хотел признаться в этом даже себе самому. Когда я сообразил, что в случае смерти Дестера Элин получит 3/4 миллиона долларов, меня охватила жгучая зависть, и мне захотелось урвать часть этих денег. Понятно, что такого права у меня не было. С другой стороны, если Элин собирается приблизить кончину Дестера, то можно заявить и о своих интересах. Если я смогу доказать, что она по вине в его смерти, Э, Линна, кажется, у меня на крючке. Я знал, как это называется. Но мне так хотелось получить часть денег, что я даже не поморщился. Сейчас я лишь сторонний наблюдатель, подсматриваю в щель между шторами. Кто-то вроде зрителя в театре. Занавес поднят, актёры заняли свои места, действие разворачивается без меня. Каким-то образом Нужно проникнуть на сцену и принять участие в пьесе. Похоже, настало время откровенной беседы с самим собой. Пора прислушаться к голосу совести. Понять, как далеко я смогу зайти, чтобы получить часть этих денег. Этот вопрос касается только меня. А уж самому себе врать не станешь. Разумеется, всё зависит от моей доли. Если куш будет достаточно велик, можно пойти на значительный риск. Сколько мне удастся урвать без особенного сопротивления? Половину? Четверть? Я вспомнил один из постулатов Солли. Всегда проси вдвое больше, чем собирался. Согласие клиента будет приятным сюрпризом. Значит, начну с половины. Триста пятьдесят штук. Не вставая, я смотрел в потолок, пытаясь представить, каково это, иметь такую кучу денег. Однажды мне удалось заработать четыре тысячи баксов за год. Пока что это был мой рекорд. Дело было на пике рекламного бума. И все равно мне пришлось трудиться до седьмого пота. Триста пятьдесят тысяч. При одной мысли об этой сумме сердце мое забилось быстрее. С такими деньгами я заживу по-новому. Как далеко я готов зайти, чем я готов рискнуть ради этого богатства? Тут на ум мне пришло одно слово. Поначалу я его отбросил, но потом одумался. Ведь я решил бы честен с самим собой. Убийство. Готов ли я совершить убийство ради денег? Подумывать О убийстве Дестера, валяясь на кровати, это одно. Убить его за деньги совсем другое. Даже если решусь, убийство рискованное предприятие. Если Дестера убьют, первое подозрение пойдёт на Элен. Я примерно представлял, что в таком случае решит полицейский. Он подумает, что Элен убила мужа, чтобы получить страховку. Поймёт, что вряд ли она сама отважилась на это, начнёт искать исполнителя и тут же выйдет на меня. Нельзя забывать и о страховой компании. Они не расстанутся с такой суммой без боя. Их собственные сыщики будут покруче, поумнее и гораздо, гораздо опаснее полицейских. Нет, убийство слишком рискованный ход. То есть прямое убийство Но ведь можно подстроить несчастный случай, как и планирует Элен. Это несложно. Достаточно, чтобы Дестер, накачавшись спиртным, сел за руль или взялся переходить оживлённую улицу. Вот и всё. Такой вариант нравился мне больше, но вдруг он решит не садиться за руль. Вдруг не надумает переходить дорогу? Сколько у меня времени? до следующего взноса Вот в чём главная загвоздка. Должно быть Элин в курсе, что время поджимает. Неразумнее ли дождаться, пока она сама избавится от Дестера? Останусь чистеньким, а после заставлю её поделиться половиной денег. Тут мои мысли вернулись к парню, выпавшему из окна. Возможно, в биографии Элин удастся раскопать что-нибудь порочное. Мне вспомнился Солли. У него есть связи в Нью-Йорке. Если уговорить его на поездку, он быть может, вернётся с информацией. Я взглянул на часы. Начало восьмого. Не верится, что сегодня вечером дестер надумает выйти из дома. Чем раньше я пообщаюсь с Солли, тем лучше. Сняв телефонную трубку, я набрал его домашний номер и дождался ответа. Нужно поговорить, Джек. сказал я. Сможешь подойти в бар у Сема через полчаса? Нет, сегодня никак, у меня свидание с красоткой. Что за спешка? Никакой спешки. Но вот тебе лучше поторопиться, не то упустишь свой шанс. Повисла пауза. Я слышал, как Солли вздохнул. Похоже, в нём шла внутренняя борьба. Ну ладно, если не затягивать, ещё успею на свидание. «У меня есть час времени. Бар в двадцати минутах от тебя, а то и меньше». Переодевшись в костюм, я торопливо зашагал по подъездной дорожке. Конечно, хотелось взять одну из машин, но спрашивать разрешения я не собирался, а брать чужое без спроса небезопасно. Когда я вошел в бар, Солли уже чуть не приплясывал от нетерпения. Я отвел его в крайнюю кабинку у стены чтобы никто не подслушивал. И велел официанту принести нам пару хайболов. Что стряслось? спросил Солли, как только официант поставил перед нами виски с содовой и удалился. Слушай, помнишь, что ты рассказывал о миссис Дестер? Что из-за неё какой-то парень выпрыгнул из окна? Ну да. Но какое мне до этого дело? Солли поморщился. «Если ты вытащил меня, чтобы не парься!» Я похлопал его по руке. «Кто рассказал тебе про этого парня?» «Понятия не имею». Солли пожал плечами. «Мне постоянно что-то рассказывают, не помню». «Уверен, что это правда». «Полагаю, что так». «А ты чего так возбудился?» «Что у тебя за предложение? И при чем тут миссис Дестер?» «Ты точно знаешь, что этот парень...» выпал из окна. Солис с недоумением смотрел на меня. Но, ну, как сказать, точно понятие растяжимое. К чему ты клонишь? Усевшись поудобнее, я отпил из стакана, не отводя взгляда от Соли. Хочешь поднять 5 сотен баксов? Он почесал свой клюв грязным ногтем. Шутишь? Не до шуток. Если готов принести пользу, тебя ждут 500 зелёных. Это Какая-то афера? Взгляд Соли сделался жёстким. Слушай, ты знаю, знаю. Дай договорить. Ладно. Я предлагаю тебе войти в одно дело. Но ты должен быть готов разделить со мной риски. И ещё. Деньги получишь только по результату. Знаешь, мне всё это не нравится, медленно проговорил Соля. У тебя и пятёрки-то от роясь не водилось. Не говоря уже о пяти сотнях. Что за чертовщина? Я, кстати, пропускаю свидание. Думал, у тебя ко мне дело, и не говори, перебил я. Ты, наверное, считаешь, что я несу полный бред, но в действительности всё не так глупо, как кажется. Вопрос в том, как много ты хочешь знать. Соли нетерпеливо поёрзал на диване. Как много я хочу знать? Разумеется, всё. «Уверен?» — я пристально посмотрел на него. «Давай уже выкладывай!» «Мне нужна информация по Эллен Дестер», — сказал я, понизив голос. «Думаю, ты можешь ее достать. Когда я узнаю, что мне нужно, то смогу заплатить тебе пять сотен, но не раньше». Замолчав, я снова посмотрел на Солли. «Итак, ты хочешь все знать, верно?» Он хотел было что-то сказать, но вдруг задумался. «Я не уверен?» Его, похожее на топорик, лицо напряглось. «Погоди-ка, ты затеваешь опасную махинацию. Шантаж? Захлопни рот, тупица. Какой еще шантаж?» Сказал я, не повышая голоса. «Я предлагаю тебе пять сотен, если покопаешься в прошлом Эллен Дестер и передашь мне все, что удастся выяснить. Ни о каком шантаже и речи нет». «Копы меня уже забирали, Глин», — произнес Солли. «Больше я рисковать не могу». «Ну, а копов ты к чему приплел?» — резко сказал я. «Как знаешь. Подпишу на это дело кого-нибудь другого». Смерив меня изучающим взглядом, Солли пожал плечами. «Ну ладно. Пять сотен мне не помешают. Что тебе нужно?» «Нужна вся информация о парне, который выпал из окна, подчеркиваю, вся. Кем он был, почему упал». Что сказал судмедэксперт? Кто был с ним в тот момент? Какую роль он играл в жизни Элен? Понял. Всё как положено. И ещё. Мне нужна подробная биография Элен. Поедешь в Нью-Йорк, всё разузнаешь. Заметь, ты не потратишь время даром. А что станет с моим бизнесом, пока я буду в Нью-Йорке? сердито спросил Солли. Утряси этот вопрос. Посади за руль, Пэтси. Дело важное. Ты не хуже моего, знаешь. Чтобы заработать 5 сотен в твоей конторе, нужно месяц пахать, не поднимая головы. Я же предлагаю эти деньги за несколько дней работы. Да, звучит заманчиво. Но когда я получу бабки? Как только я проверну свой фокус. Если не проверну, считай, нам обоим не повезло. А мне тем временем придётся оплатить поездку в Нью-Йорк. Бога ради, только не начинай. В таком случае, давай заканчивать этот разговор. Соль, как следует, приложился к стакану. Мне всё это не нравится, повторил он. За такие дела нас обоих упрячут за решётку. За какие дела? уточнил я, не сводя с него пристального взгляда. Ты понял, о чём я не придуривайся. Что ты так разволновался? Я всего лишь прошу собрать информацию. В обмен на неё Я дам тебе 5 сотен, плюс компенсирую расходы на поездку. Ты не знаешь, зачем мне эта информация? Не знаешь, где я возьму 5 сотен? Каким образом ты можешь попасть под раздачу? Соли обдумал мои слова. Казалось, он успокоился. Ну а ты? Ведь ты можешь о себе я позабочусь сам. Так ты берёшься за эту работу или нет? Он пожал плечами. Ну ладно, попробую. Если удастся что-то нарыть, я не желаю знать, как ты этим распорядишься. Ты должен обеспечить мне безопасность. Договорились. Сможешь приступить завтра утром. Результат нужен мне как можно быстрее, понял? Как можно быстрее. Допив виски, Соли поднялся на ноги. Получишь свой результат. Я тебе позвоню. Говори номер. Нет. Я сам позвоню в пятницу в 9:00 утра на домашний, хорошо? Лады. Но ты будь поаккуратнее. Мало ли, чем всё это может обернуться. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Взглянув на него, я усмехнулся. Когда Солли ушёл, я проглотил ужин, сел в автобус и поехал обратно в резиденцию Дестеров. Кадиллака не было на месте. Раз Элен нет дома, будет полезно проверить, как там Дестер. Он лежал в постели. На прикроватном столике стояла бутылка виски, а рядом недопитый стакан. Дестер смотрел в мою сторону. Лицо его было неподвижным, глаза налились кровью. В руке у него был автоматический пистолет 38-го калибра. Заметив меня, Дэстер спрятал руку с пистолетом под одеяло, но я успел хорошенько всё рассмотреть. Что вам нужно? резко спросил он. Разве трудно сначала постучать? Вид пистолета привёл меня в замешательство. Интересно, знает ли он, что Элен желает ему смерти? Неужели Дэстер её боится? Неужели он держит пистолет под рукой, чтобы защититься от внезапного нападения? Простите, сэр. Я остановился в дверном проёме. Я думал вы спите. Хотел узнать, собираетесь ли вы сегодня выезжать в город? Ходите, приятель. Дестер заметно расслабился. Сегодня побуду дома, неважно себя чувствую. Закрыв дверь, я подошёл к изножью кровати. Было странно смотреть на этого человека, понимая, что его труп стоит 3/4 миллиона долларов. Миссис Дестер уехала? внезапно спросил он, потянувшись к стакану. Да, сэр. По крайней мере, ко дела ока нет на месте. Не сказала, куда направляется. Нет, сэр. Допив виски, он плеснул себе ещё. Рука его дрожала, и несколько капель пролилось на простыню. Думаю, вам следует знать, что миссис Дестер не желает, чтобы я у вас работал, продолжал я. Она уже дважды предлагала мне уйти. На губах его мелькнула жёсткая, горькая улыбка. Неудивительно, приятель, но приказы вам отдаю я. Да, сэр. Не обращайте внимания на её слова. Хочу, чтобы вы были здесь. Хочу, чтобы вы занимались ролсом. Да, сэр. Откинувшись на подушку, он не сводил с меня глаз. Вы женаты, приятель? Нет, сэр. Разумно. Никогда не женитесь. А вот я, как женился, стал пропащим пьяницей. Дестер пошевелил рукой. Она прекрасна, верно? Любой мужчина со мной согласится. Представляете, такая красавица. И холодна, словно айсберг. Не верите? А зря. Она думает только о деньгах. Вы любите деньги? А кто не любит? Перед ответом мне пришлось облизнуть губы. Верно подмечено. Но эта любовь бывает разной силы. Я тоже люблю деньги, но не живу ради них. А для нее это единственный смысл жизни. Он выпил еще немного виски. Она ждет моей смерти. Думает, что разбогатеет, когда я умру. Дестер рассмеялся. Звук был не из приятных. Но её ждёт разочарование. Я не оставлю ей ничего, кроме долгов. Вот и всё, я уж постараюсь. Мия молчал, но слушал очень внимательно. Что же он имеет в виду? Должно быть, думал я, подходит время платить взнос, и он не собирается продлевать страховку. Внезапно Дестер понял, что сболтнул лишнего. Лицо его сделалось сердитым, и он крикнул: Что вы уставились на меня? Пойдите прочь. Я хочу побыть один и больше не входите без стука. Что ж, визит в хозяйскую спальню не принёс пользы, но по крайней мере, у меня появилась пища для размышлений. На следующее утро, ровно в половине 11, Дестер вышел из дома и спустился к машине. Казалось, он относительно трезв, но лицо его было измученным. А под глазами тёмные мешки. Шёл он медленно, словно не был уверен, куда ступает. "Сегодня я не поеду на студию", сказал он, забравшись в машину. "Отвезите меня в аэропорт. Мне нужно быть там в половине 12-го. Хочу успеть на самолёт до Сан-Франциско". "Да, сэр", произнёс я. По пути в аэропорт я всё думал: зачем ему в Сан-Франциско? Наконец я вспомнил, что там располагается главный офис страховой компании National Fidelity. Я бы многое отдал, лишь бы узнать, что задумал Дестер. Но стоит задать такой вопрос, и меня тотчас выставят за дверь. Остановившись перед входом в аэропорт, я вышел из машины и придержал дверь для Дестера. "К 4 я буду на студии, приятель", сказал он. "Заберёте меня оттуда?" Не вставая с сиденья, он посмотрел на меня и продолжил: Как у вас с деньгами? Я был удивлён, но тут же ответил: Честно говоря, неважно, сэр. Если бы вы Я замолчал, и конец фразы повис в воздухе. Сколько я обещал вам платить? Улыбнулся он. 50, сэр. Дестер вынул из кармана чековую книжку, взглянул на меня, и его улыбка стала не весёлой. Лучше обналичьте побыстрее, приятель, пока на счету что-то есть. Скоро там ничего не останется. Выписав чек, он протянул его мне. Ваше жалование за год. Только не бросайте меня, хорошо? Побудьте рядом до самого конца. Ждать придётся недолго. Не веря своим глазам, я смотрел на чек. 2600 долларов. Обналичьте побыстрее, повторил Дестер. Не за чем ждать. Чей черёд, тот и берёт. Через пару дней на счету не останется ни цента. Да, сэр. Но, надеюсь, вы не хотите сказать, я снова замолчал, чтобы избежать резкого замечания. Именно это я и хочу сказать, Дестер улыбнулся снова. Мой контракт истекает в субботу, и его не возобновят. Вы что, не читаете светскую хронику? Никакого секрета нет, приятель. Я конченый человек, спился. А в наше время пьяницы никому не нужны. То есть в субботу я останусь сидеть дома. Я задолжал всем и каждому. Имущество пойдет с молотка. Дом, машины, все. Я по уши в долгах. Пока я в кресле главного продюсера Pacific Picture Corporation, Кредиторы ведут себя смиренно, надеются на чудо. Но в конце недели меня уволят, и они накинутся на меня словно стая стервятников. Он выбрался из машины и встал, подняв лицо к ясному небу, наслаждаясь солнечным теплом. Что мне до этого? Я неплохо повеселился, путешествовал, катался на ролсе, женился на первой красавице Голливуда. Что ещё человеку нужно? Теперь настало время платить по счетам. Ничего страшного. Выплачу, что смогу, а остального не видать им как своих ушей. Он потрепал меня по плечу так энергично, что я покачнулся. Взгляд его был устремлён мимо меня, а на губах застыла болезненная жёсткая ухмылка. И Элен, окажется среди остальных, хоть поквитаюсь с ней Ведь эта она довела меня до такой жизни. Но даже сейчас я готов встать на четвереньки и целовать ей туфли, лишь бы услышать от неё доброе слово. Теперь он смотрел прямо на меня. Сентиментальный разговор, да, приятель, прямо комис второсортного фильма. Видите ли, мне так и не удалось разбудить её чувства ни разу. Как там у Хемингуэя? Земля под нами так и не качнулась. Понимаете, что я имею в виду? Любить её всё равно что любить мёртвое тело. Так же омерзительно и жутко. Внезапно он развернулся и направился в зону регистрации. Я же уселся в машину, закурил и медленно выехал с подъездной дорожки на шоссе. Чтобы забыть лицо Дестера, печальное Лишенная всякой надежды, я заставлял себя думать о тех трехстах пятидесяти тысячах, которыми разживусь, если он умрет. Но как-то не очень получалось. Когда я въехал в город, настроение у меня выправилось. По крайней мере, мне уже что-то перепало. Две тысячи шестьсот долларов. Для начала неплохо. Остановившись, я взглянул на чек, чтобы узнать адрес банка. Послушаю совета, обналичу прямо сейчас. Евившись в банк Дестера, я положил чек на стойку. Кассир удивлённо посмотрел на него и отошёл к другому столу. Я заметил, что он сверяется с журналом. Наконец, он убедился, что всё в порядке, и выдал мне деньги. Через дорогу был ещё один банк. Я зашёл туда и открыл счёт на своё имя. Приятно снова иметь собственную чековую книжку. Вернувшись к себе, я переоделся. Заняться было нечем. Я выкатил здоровенную газонокосилку и принялся стричь траву. Черерующее занятие. Опомнился я лишь во втором часу и два и решил, что пора бы перекусить, как увидел, что из дома выходит Элен. Она подошла к лужайке и остановилась. Я развернул косилку так, чтобы пройти мимо неё, оказавшись рядом, и я заглушил двигатель. Я вам нужен, мэм. Сегодня вечером отвезёте меня в клуб Palm Grove. Заберёте в час ночи. Мистер Дестер со мной не поедет. Встретившись с ней взглядом, я изумился. Теперь в её зелёных глазах не было враждебности, напротив, Она смотрела на меня с симпатией. "Я не люблю садиться за руль ночью, наш, продолжала она. Форму можете не надевать. Ждать придётся долго, так что найдите себе развлечение. Сходите в кино, например". Я был так ошарашен, что просто стоял и удивлённо пялился на неё. "И ещё, наш, раз уж вы так хотите здесь работать, нам стоит подружиться". Думаю, это будет занимательно для нас обоих. Эллен одарила меня долгим, тяжелым взглядом. На своем веку я повидал женщин всех мастей и прекрасно знал, что подобный взгляд означает лишь одно — мне делают предложение». «Да, мэм», — сказал я. Вдруг она улыбнулась, сразу сделавшись моложе и еще красивее. Я смотрел, как Эллен... идёт в сторону гаража и сердце моё колотилось